Глава 15. Кошка-девочка. Неделя с 5 по 12 сентября. Остров Аран. 7 дней. Казалось бы, небольшой срок в жизни студента Академии Куб. Но за это время много чего успело случиться. Закончились наши переговоры с мэрией Арана. Мы подписали десятилетний договор аренды на все 9 будущих складов в районе порта. Сумма получилась чисто символической, четверть от их первоначальной цены. Условия всего два — очистить землю от эманаций и построить здания за свой счет. Все за следующие два месяца. К обеим задачам приступили сразу же в день подписания документа. Романов и Ко заключила договор со всеми свободными рыбацкими шхунами в районе Арана и ближайших островов. Задача поставлена предельно простая — в течение следующих 10 дней, днем, ночью и вообще все время, что простаивают лодки, заливать морской водой из гидранта в зону, зараженную эманациями смерти. Рыбакам дополнительный доход, а нам дешевая рабочая сила. Сама по себе растворенная морская соль – это хороший нейтрализатор эманаций, причем без разницы каких – стихийных, жизни или смерти. Роль играет только концентрация солей и самих эманаций, Потому дракон Лазуренко и другие стихийники-воздушники из его команды раскидали соли в районе складов столько, что теперь там даже тараканы выжить не смогут. Вода смоет все лишнее. Потому и контракт с рыбаками у нас на 10 дней. Судно «Иван Рогов» простоит в порту Арана тот же срок. Экипажу надо прогуляться по земле, пройти медобследование и многое другое. Княжич Романов, скрипя сердцем, все же согласился на такие траты. «Доверие людей для нас важнее денег. К тому же на переоформление документов с морфлотом тоже уходит уйма времени. Гагариной на выходные и вовсе пришлось умотать в Северодвинск и лично поговорить с адмиралом Малютиным. Нам нужен доступ к кадровым резервам моряков Российской империи. Параллельно с этим работали архитекторы, делающие наш личный дизайн-проект девяти взаимосвязанных зданий-складов. Условно говоря, есть сам склад, и он же основной этаж здания». Высота потолков под 10 метров. Погрузчики, палеты, температурные зоны и сигнализация — все это для нас вторично. Самое важное — это то, что находится над складами. Второй и третий этаж. Там будут помещения под личные нужды Романов и Ко. Высота потолков под 4 метра. В планах поставить тир для бойцов, учебную зону для тактических игр и наш склад». В нем разместим экипировку, необходимую для зачистки аномалий. Ее прям много, очень много. Разумеется, тут же будут личные камеры хранения сотрудников Романов и Ко. Если брать экипаж двух судов, у нас уже больше двух тысяч сотрудников. Каждому из них нужно место на берегу, где можно оставить свои личные вещи. Попутно выяснился еще один крайне приятный момент — Из-за того, что на наоране одаренных студентов в избытке нанять тех же стихийников земли получилось за сущие копейки. Сначала их привлекут для укрепления фундамента, потом для возведения несущих колонн и перекрытий. В целом, как зачистка зоны загрязнения амманациями, так и строительство девяти зданий и складов обойдется нам, дай бог, в пятую часть от их реальной рыночной стоимости. И это с учетом проводки, сигнализации, систем кондиционирования и всего остального. Те же грузовые лифты и лестницы нам аж с соседнего острова сейчас везут. Финансисты княжича Романова уже подсчитали, что срок окупаемости вложений составит около двух лет. Причем чисто за счет сдачи складов в аренду. Второй и третий этаж плюс побочные заработки в этом бизнес-плане никак не учитываются. Мы здорово сэкономили на том, что нам не надо платить налоги следующие пять лет. Собственно, всю эту неделю мы занимались беготней, связанной со складами. Посреди недели по просьбе Манье пришлось съездить домой к тому пареньку, который мне записку под дверью оставил. К счастью, там все закончилось хорошо. 12 сентября, пятница, остров Аран. Прозвенел звонок к концу второй пары. Студенты энергично повскакивали с места. Хельга Койц и Реджина Сол заторопились на факультативные занятия к магистру Витольду Захаеву. Другие парни и девушки разбрелись по клубам. В общем, студенческая жизнь цвела и пахла. Стоило закончиться второй паре, как я без сил растянулся на парте. Опять всю неделю сплю по 5-6 часов в сутки. Железкину хорошо, он в машине досыпает, пока у меня лекции идут. Взз... На телефон пришло сообщение с номера Персифоны. «Берлин, столица Пруссии. Кажется, нашли». Жду тебя в центре телепортации на месте через час. Вскочив с места, тут же стал закидывать в рюкзак принадлежности для обучения. Ты куда торопишься?» Рюхейсон, назевая, тоже растянулся на парте. «Опять тебя девушки на свидание затащить пытаются?» «Не до них сейчас». Закидываю рюкзак на спину. «Завидую!» Глаза японца стали закрываться. «Вот бы и за мной так девахи бегали!» «Девушки? Ну, можно и так сказать. Ровно неделю назад состоялся мой разговор с Персифоной и Нереей у них дома. Пришлось весьма подробно рассказать им про сон, показанный моим дедом перед прибытием в Аран. Помимо подробного описания членов семейства Лупергот в их новом обличье, имелась в том видении одна крайне важная деталь, а именно план Великого Дома «Через 10 лет открыть портал в мир Великих Островов». Нынешним достижениям науки Земля на пространственных перемещениях такой даже не снилось. Прибыв в Берлин, немного прогулялся по зоне дьюти-фри в местном центре телепортации, прежде чем Персифона сама меня нашла. Взяв такси, мы выехали далеко за пределы города. Спустя почти час езды по выделенной для одаренных полосе, машина остановилась около небольшого старинного поместья. Стоило мне хлопнуть дверью, как водитель вдавил педаль газа, пытаясь покинуть это место как можно быстрее. Насторожившись, на всякий случай оглядываюсь по сторонам. Трехэтажное здание поместья выглядит наполовину разрушенным. Левое крыло рухнуло, на крыше видны подпалины, а забор зарос толстым слоем плюща. Маны вокруг неестественно много, оттого и растительность буйствует. При этом других признаков разорения не наблюдается. Рядом с воротами висит табличка на немецком. «Внимание! Территория охраняется защитными конструктами». Персифона, отмахнувшись от пыли, поднятой машиной, зло процедило. «Чертов трус!» Видя удивление на моем лице, она усмехнулась. «Так ты не в курсе? Двадцать семь лет назад здесь находилась школа пространства имени Опенгеймера. При попытке прорыва на ранг Архимага, восемь, он погиб, забрав с собой в могилу всех своих учеников. Тут погибло целое поколение одаренных пруси". Не всех, а только тех, кто имел родство с пространством. Время от времени тут находят их вывернутые наизнанку трупы. Еще появляются призраки, полтергейсты и прочая пространственная нечисть. Рукотворная зона аномалии. Хмурюсь, так как картинка в голове не складывается. Такое вообще возможно? Еще как! Перси, улыбнувшись, указывает на табличку. Тут раньше находился источник восьмой категории. Профессор Оппенгеймер пытался с ним слиться. В итоге источника больше нет, а пространство периодически выплевывает то, что не переварило. Ограду поставили, чтобы защищать живых снаружи, от призраков прошлого, прячущихся внутри. Наплевав на предупреждающую табличку, мы спокойно вошли на территорию школы. Сразу стало понятно, что растительности тут даже больше, чем казалось на первый взгляд». Брошенный пикап едва удалось разглядеть из-под куста, охватившего его со всех сторон. Персифона шла первой. Открыв незапертые двери учебного корпуса, мы практически сразу нашли полуразложившийся человеческий труп. Не вывернутый наизнанку, а скорее убитый чем-то вроде удара булавой по голове. Еще один искатель сокровищ. Архонт, брезгливо поморщившись, переступила через труп. «Пойдем, Влатов. Таких жертв защитного конструкта тут полно. «Нам ничего не угрожает?» Смотрю на мертвое тело. «Нет», — женщина усмехнулась. «Я тут преподавала еще в те времена, когда сама была магистром. Четыре. Охранный конструкт меня уже узнал и отключил защитный контур. Можешь спокойно ходить по всем кабинетам, но чужие вещи лучше не трогать». Пройдя в конец первого этажа, мы нашли пустую аудиторию. Старые деревянные парты покрыты слоем паутины. Сами пауки размером с кулак при нашем появлении бросились в рассыпную. В общем, так себе местечко. Солнечный свет, тем не менее, пробивается сквозь окна, обвитые плющом. Четверть века назад здание покинули люди, но не ушла сама жизнь. Оглянувшись, понял, что в аудитории мы одни. — А где госпожа Нерея? — В пути, — Персифона глянула на свои часы, тыкая на них какую-то кнопку. «Отойди от двери, Довлатов. У нее где-то там стоит реперная точка. А лучше садись за парту». Не прошло и десяти секунд, как за знакомым звуком блык у дверей появилась Нерея. Архонт едва не падал от смеха, держа в руках девицу. Да не простую, а в костюме горничной и с кошачьими ушками на голове. Персифона тоже прыснула от смеха при виде гостьи. Великий Ито! испуганно прошептала Сати Лупергот, оглядывая аудитории. К как вы узнали, что я боюсь пауков?